Глава восьмая Хранители книги жизни предпочитают ни во что не вмешиваться Дома Маргарита застала брата за компом Вид у него был довольный и возбужденный «Что, со своей хвостатой пассией переписываешься?» Спросила она как можно более небрежно — А, явилась, не запылилась? — не ответил на ее вопрос Олежек. — Ну и где же ты так долго шастала? — Давай, показывай свои обновки. — Что это ты вдруг заинтересовался моим гардеробом? Хочешь тоже что-то прикупить для своей будущей невесты? — Может, и хочу. А ты не заговаривай мне зубы, а лучше покажи, на что деньги родительские выкинула. Пришлось доставать свои покупки и демонстрировать их братишке. «И из-за этого ты полдня бегала по магазинам?» — искренне удивился тот. «Да умом женщину не понять, аршинам общим не измерить. Ладно, слушай, я тут одну грандиозную новость узнал. Садись, а то упасть можешь, когда ее услышишь». Маргарита уселась на диван и, не без опасения, приготовилась слушать брата. Так вот... Решил я со скуки посмотреть последние новости в интернете И знаешь, какая новость номер один? Главный титан очнулся от своей спячки и хочет в ближайшие пару дней пообщаться со своим народом, узнать там его нужды и все такое прочее. А они ведь прерывают свою медитацию всего раз в несколько лет, да и то, как правило, общаются со всякими там премьер-министрами и другими шишками, а с простыми людьми, вроде нас с тобой, они не разговаривали уже лет сто, наверное. И проснулся не кто-нибудь, а Верховный Титан, который как раз владеет нужным нам артефактом. Это же такой шанс для нас подобраться к нему прямо вплотную к его голове. Ведь они, как я узнал из Энета, глуховаты, и чтобы расслышать, что мы там пищим, Им надо посадить человека на ладони и поднести почти к самому своему уху. А кольцо, как говорил Феропонтий Андреевич, обычно висит у главного титана на шее. «Все это, конечно, замечательно», — скептически заметила Маргарита. «Но почему ты думаешь, что мы так просто сможем попасть к титану на ладонь? Представь себе, сколько народу сбежится, чтобы поговорить со своим правителем». Не будь наивным, вряд ли туда на самом деле пустят простых смертных. Скорее всего, чтобы попасть на прием, нужны будут специальные пропуска. А где мы их достанем? Думаешь, я такой дурак, что не подумал об этом? Разумеется, нужны пропуска. И скоро они у нас будут. Я уже связался с Веропонтием Андреевичем, и он обещал сделать все возможное, чтобы их растобыть. Неужели ты не понимаешь, то, что Титан проснулся, Не случайное совпадение, а знак. Мы должны действовать. Ну, хорошо, допустим, русал да будет для нас пропуска. Мы попадем на прием и сможем поговорить с Верховным Титаном. А как ты намереваешься снять кольцо с его шеи, чтобы он этого не заметил? Кусачки, что ли, захватишь с собой, чтобы перекусить цепочку? Или ножовку в рукав спрячешь. Там, кстати, надо будет через металлоискатель проходить. Это-то ты, надеюсь, помнишь? Ну, что-нибудь придумаем по ходу дела. Начал фантазировать Олег. Естественно, у него не было четкого плана действий. Ты, например, будешь Титана отвлекать разговором, а я подберусь поближе к кольцу и попробую рожать одно из колечек на цепочке. Или брошусь к здоровяку на шею с объятиями, вроде как в порыве чувства благодарности за все благодеяния, которые титаны оказывают нашему народу. И В этот момент попытаюсь снять кольцо. Вдруг все действительно избранный и все пройдет, как по маслу. А вдруг не пройдет, и нас загребут в полицию? Резонно спросила Маргарита. Или, например, титан испепелит нас молнией, прихлопнет, как тараканов. Может, он и не злой, но вряд ли будет церемониться с варишками, застуканными с поличным. Я против того, чтобы идти на такой риск, даже ради надежды вернуться в нашу реальность. — Ну а что ты предлагаешь? Сидеть, сложа руки в этом мире до старости? И думать, что все как-нибудь само собой рассосется? — взорвался Олежик. Ну, почему обязательно сидеть, сложа руки? — осторожно начала Маргарита. Я просто предполагаю действовать наверняка, используя все преимущества, которые у нас есть. И что же это за преимущества такие? Олег с удивлением возрился на сестру. — Ну, ты же владеешь разными волшебными способностями. Почему бы разок ими не воспользоваться ради пользы дела? — Ого, — не поверил своему шамбрат. «Неужели моя праведная и законопослушная сестренка предлагает мне нарушить закон? Не ожидал я от тебя такого, Маргоша, не ожидал. Я же тебе говорил, что завязался этими делами. Да ты и сама раньше была категорически против того, чтобы я вновь применял волшебство. Почему это ты вдруг изменила свое мнение? Ты же сам только что сказал, нельзя сидеть сложа руки. Я думаю что большой беды не будет, если всего один разочек применить волшебство в чрезвычайных обстоятельствах. Олег помрачнел и глухо проговорил, «Ты думаешь, я могу разок воспользоваться волшебством, а потом опять завязать? Поверь мне, это не так. Это ведь зависимость, подобная алкоголизму». Нельзя полностью исцелиться от алкоголизма. Не бывает бывших алкоголиков. Если ты один раз стал алкоголиком, то ты им останешься на всю жизнь. Тебе всегда придется сдерживать себя и бороться с тягой к спиртному. Нельзя позволить себе выпить даже одну рюмочку на праздник. Если ты это сделаешь, то снова станешь рабом алкоголя. Так же и с волшебством. Я уже достиг в обучении такой стадии, когда фактически перестаешь себя контролировать. Один раз каким-то чудом мне удалось с этим покончить. Но если я сорвусь и снова начну практиковать волшебство, то нет гарантии, что в этот раз я опять смогу побороть себя. Ты даже не представляешь, чего мне стоит подавлять в себе желание вновь стать волшебником. Мне даже во сне снится, что я летаю, А когда просыпаюсь и понимаю, что больше этого никогда не будет, то на меня такая тоска накатывает, что хоть волком вой. А ты вместо того, чтобы отговаривать меня от всего этого, как будто нарочно искушаешь. Не ожидал я от тебя такого, сестрила, не ожидал. Маргарита молчала. Ей было ужасно стыдно за то, что приходится разводить брата на магию. На душе было как-то пакостно, Но другого выхода не было. Если она не уговорит Олежика применить волшебство, то он навсегда останется в этом мире, а это для него будет ужасной трагедией. Да и ей придется навечно распрощаться с мечтой о Костике. Нет, слишком многое теперь поставлено на карту. Отступать нельзя. Она взяла руку брата в свою и сказала... Я понимаю, чего тебе это будет стоить, но поверь, в этот раз ты будешь не один. Я обещаю, что не оставлю тебя и во всем буду тебе помогать. Ты хоть понимаешь, чтобы вновь активизировать сверхспособности, мне придется вспоминать все те гадости, которые я творил. Олег смотрел ей прямо в глаза. Маргарите стоило огромных усилий, Выдержать его взгляд Но она справилась Да я понимаю, Олежек, родной ты мой братишка Но теперь я ясно понимаю и то, что У нас с тобой просто нет другого выхода Значит, ты действительно этого хочешь, сестричка? Тихо спросил Олег Да, хочу, ответила она Хорошо, я сделаю это Ради тебя. Пропуска Ферапонтий Андреевич раздобыл очень быстро. Уже на следующий день рано утром курьер доставил им заветные бумажки. Маргарита представила, как алчно у русалиева лидера светятся глаза при мысли, что кольцо власти — скоро попадет в его руки. И как он огорчится, если Олег не справится со своей миссией? Неужели Титан испепелит этого, подававшего такие большие надежды, юношу? Как жаль, как жаль! Значит, я ошибся. Он был вовсе не избранным. Ей в очередной раз захотелось отказаться от опасной затеи, но она собрала волю в кулак и заставила себя быть оптимисткой. Дядя Саша подбросил их на своем кабриолете и высадил недалеко от Дворцовой площади. Там уже собралась огромная толпа зевак, мечтающих хоть одним глазком увидеть проснувшегося титана. Протиснувшись через толпу к оцеплению, брат с сестрой показали пропуска офицеру полиции, и тот припроводил их К антигравитационной платформе. Поднялись к зимнему, на входе их тщательно обыскали и пропикали, а потом повели в большой тронный зал. На этот раз во дворце не наблюдалось шумных туристов, а вместо них повсюду расхаживали серьезные молчаливые дядечки в черных костюмах-тройках. Похоже, простой народ к титану не шибко допускают отметила Маргарита. Наконец они оказались на месте, и у девушки начался мандраж. Взглянув на Олега, она поняла, что мандраж не только у нее. Лицо брата было посеревшее и слегка перекошенное, но в то же время предельно сосредоточенное. Видимо, он отлично отдавал себе отчет, на что идет. Пятерка гигантов по-прежнему сидела в позах лотоса. Четверо из них сохраняли неподвижность и выглядели как статуи, но один медленно поворачивал голову из стороны в сторону, словно осматриваясь. Взгляд его был не такой отрешенный, как у собратьев. Рядом с этим великаном был установлен небольшой грузоподъемник с платформой, призванный избавить правителя России, от необходимости сажать кого-либо к себе на ладонь. Им объяснили, как пользоваться данным устройством, и после недолгих манипуляций брат с сестрой оказались на уровне лица Титана. Их провожатый остался внизу. Маргарита подметила, что на шее у гиганта действительно висит цепочка с золотым кольцом. Причем колечко это явно было сделано не на его огромные пальцы. Титан молча смотрел на ребят. Взгляд его не выражал никаких эмоций. Казалось, он глядит сквозь тебя куда-то вдаль. Девушке стало по-настоящему страшно. Впервые с тех пор, как они попали в зачарованный мир, она в полной мере почувствовала, что все происходит всерьез. До этого, где-то в самой глубине души, она надеялась, что это какой-то волшебный сон или игра. Но сейчас ей открылась правда. Она поняла, что пробуждения не будет, что если они погибнут здесь, то это будет настоящая смерть что никто и ничто не сможет их спасти, если Титан разгневается и решит их испепелить или уничтожить каким-нибудь другим ужасным способом. Оставалась лишь одна надежда, что Йода не подведет и действительно придет на помощь в нужный момент, лишь бы Олежику удалось активировать одну из своих способностей Внезапно ей представилась еще более страшная картина. Вдруг Олег переместит с помощью телекинеза кольцо к себе на ладонь, а потом телепортируется в другое место и оставит ее один на один с Титаном. Вдруг, активировав паранормальные способности, он опять станет холодным и злым. Возьмет и просит ее. Это было кошмарнее испепеление. И она уже хотела остановить брата, но тело неожиданно отказалось повиноваться. Язык прилип к небу, и сознание начало затуманиваться. И тут Титан заговорил громовым голосом. Не страшитесь меня, малые человеки. Я истрезвился от вещего сна сугубо ради вас двоих. Потоки праны скрестились и понудили меня прервать созерцание. «Мы рады приветствовать тебя, Верховный Владыка», — выдавила из себя Маргарита. Голос гиганта вывел ее из безвольного полуобморочного состояния, и она вспомнила про этикет, который вчера нарочно изучала. «Не уделишь ли ты немного времени своим смертным подданным?» Борода Титана как-то странно зашевелилась, и она с удивлением поняла, что тот улыбнулся. Что-то в ее приветствии показалось ему забавным. Значит, он не такой уж конченный буддист, раз улыбаться умеет, — подумалась Маргарите. «Истинно уделю, сколь требует нужда», — прогудел правитель. «Нам нужно твое кольцо», — вдруг четко — проговорил Олег, так, как будто в омут бросился с головой. И Маргарите снова поплохела. Теперь уж точно конец всему, — подумала она и стала медленно заваливаться в обморок. Брат хотел поддержать ее, но не успел. Титан подхватил девушку на свою ладонь, бережно поднес к глазам и стал рассматривать». Тело ее наполнилось энергией и адреналином, как будто она выпила три чашки крепкого кофе. Из ноздрей великана на нее дохнуло свежестью, а потом она снова оказалась на платформе, в тонусе и приподнятом настроении. Без волшебства тут явно не обошлось. «Сие кольцо не имеет никакой силы», — молвил гигант, отвечая Легу на его Наглое заявление. «Да коли оно висело на вые мои, урасы расы людей, был стимул бороться и жить, ныне все сроки вышли, и я возвращаю им сию бесполезную вещь». Правитель аккуратно снял кольцо с цепочки и положил его у ног ребят. «Мы должны передать его русалам», — уточнил Олег, поднимая золотую безделушку. Титан кивнул. они не смогут воспользоваться кольцом против вас или кого-то еще?» Спросила Маргарита. «Сие кольцо бесполезно», — повторил правитель. «Отныне оно будет покоиться у вождя людей, как знак бессилия его народа». Девушка вдруг поняла внутренним чутьем. Теперь можно спрашивать о чем угодно. На все вопросы это существо... «Даст ответы. Надо брать быка за рога», — подумала Маргарита, но брат ее опередил. «Вы знаете, откуда мы?» — прищурившись, спросил Олег. «Истина так. Мне ведомо, из какой вы плоскости быть я». «А можете помочь нам вернуться в нашу плоскость?» «Нет, мы созерцатели», — ответствовал Титан. «Мы не можем вмешиваться в жизни иных созданий. «А кто создал вас самих?» – перехватила инициативу Маргарита. «Мы были рождены в допотопную эпоху от земных жен и сынов Божьих. В те времена разделение на дух и материю было не таким явным, как ныне. Создание разных видов могли производить потомство. От дочерей человеческих мы унаследовали человеческий облик, от Божьих сынов». Исполинский рост и бессмертие Вы умеете управлять потоками чистой энергии? Прану создают и направляют своим намерением иные расы Мы лишь созерцаем ее движение Кто такие гномы? Задал новый вопрос Олег Небелунги необходимы всему миру У них особая стезя и особое предназначение Их раса более духовная Чем мниться плоским созданием Вы можете кого-нибудь раздавить Или испепелить молнией Или вызвать стихийное бедствие Услышав этот вопрос брата Титан во второй раз улыбнулся Нет, человече, сие нам не свойственно Мы не творим ни зла, ни добра Мы созерцаем мир И являемся хранителями книги жизни У Маргариты опять зазвенело в ушах, накатила странная отрешенность, и она перестала понимать, что спрашивает Олег и что отвечает гигант. Она, что называется, ушла в себя, отключилась от реальности, но разум при этом работал удивительно четко. Девушка осознала, что в глубине души надеялась правитель России, примет на себя ответственность за все произошедшее и все разрулит. Или скажет, я немедленно отправляю вас в свой мир. И они, конечно же, подчинятся. Или потребуют слушаться Небелунга, или велит остаться навсегда в своем мире. А он оказался всего лишь никчемным наблюдателем, который не хочет вмешиваться в судьбы других существ. И что теперь делать? За помощью к гному Олег никогда больше не обратится. Он это ясно дал понять, когда, рискуя жизнью, потребовал у титана кольцо, вместо того, чтобы воспользоваться телекинезом. Брат же не знал, что этот громил окажется безобидным созерцателем и не может разгневаться и испепелить его молнией. С другой стороны, кольцо-то у них, может, в нем и нет волшебной силы, что еще не факт, Но ее проблемы оно, скорее всего, поможет решить. А Олегу придется смириться и приспособиться к жизни в этом мире. Вот и все. Гул в ушах прекратился, и Маргарита осознала, что они уже закончили разговор с Титаном и идут к выходу из Эрмитажа, причем брат поддерживает ее подругу. «Ты чего такая вялая?» — с беспокойством спросила Олежек. — Даже не попрощалась как следует с большим добрым дядечкой. «Слушай, братишка», — трагическим голосом произнесла Маргарита. «Хорошо это или плохо, но мне кажется, что мы теперь останемся в этом зачарованном мире навсегда».